Сергей Васильев, император и Сталин. Удивляешься, как быстро проходит день, а потом понимаешь, что это был не день, а жизнь. Март 1953 года. На мягком ковре, глушащим шаги, в просторной, слабо освещенной, а потому зловещей на вид комнате, умирал великий человек. Умирал медленно и мучительно. Яд, всасываясь в стенки желудка, куда он попал вместе с легким вином Маджари, не спеша проникал в каждую клеточку головного мозга и, бесследно разлагаясь, неторопливо блокировал центры жизнедеятельности. Обоняние, зрение, движение и сейчас подбирался к дыханию. Человеку было страшно и тоскливо, страшно от подступающего к горлу удушья и тоскливо, От собственной беспомощности Бренность земного величия Острее всего ощущается При наличии оного И тогда что толку От неограниченной власти над людьми Если отказывается подчиняться Собственное тело От твоего слова, повинуясь К которому идут на смерть Если не можешь это слово Не произнести, не написать Но кроме тоски и страха Была еще дикая досада Он проиграл Он опять проиграл, третий раз подряд. Они оказались сильнее, хитрее и предусмотрительнее. Это была его третья попытка отстранить от власти партноменклатуру, а в результате партноменклатура отстранила его самого. Отстранила старым как мир византийским способом. Его первое сражение с соратниками по революции 1917-го состоялось через два года после смерти Ленина, когда окончательно стало ясно, профессиональные революционеры, всю жизнь свою положившие на разрушение самодержавия, ни на что другое не способны. Во всяком случае, учиться и строить они не желали категорически. Зато их способностей хватало для того, чтобы собачиться по любому поводу и обеспечивать собственное аристократическое существование. В конце своей жизни Ленин сам это заметил. Ругал свою же гвардию, обзывая ее советской буржуазией, совбурами и упрекая в комчванстве. Тогда он договорился с партией о размене. Они отдают ему на съедение главных революционных вождей, ставших тормозом мирной жизни, Троцкого, Каменева, Зиновьева, и обещают поправить остальных, включив, наконец, их в работу по восстановлению страны, разрушенной гражданской войной и смелыми социальными экспериментами. Он поверил товарищам по партии и не угадал. И хотя всю святую Троицу выперли из руководства, а Троцкого вообще из страны, товарищи революционеры занялись не борьбой с разрухой и бедностью, а тем, что они умели делать лучше всего. Начали готовить новый государственный переворот. Всю мощь хорошо законспирированного подполья он ощутил в 1936, когда провел через Верховный Совет новую конституцию. Самую демократичную на тот момент во всем мире. Всеобщее избирательное право, прямые, равные, тайные и обязательно альтернативные выборы. Партийные вельможи ответили на это покушение на их власть физическим уничтожением потенциальных конкурентов, за которых мог проголосовать народ. Он потерял тогда преданных ему Яковлева, Таля и тысячи простых честных людей вся вина которых была только в том, что они могли составить конкуренцию на выборах партийным баронам или просто могли неправильно проголосовать. Ответными репрессиями по штабам, как ему казалось, он сломал хребет заговорщикам. К сожалению, это только казалось. С 1939 года, со времени официального перемирия, ни он партию, ни партия его больше не трогали. Никакие съезды и конференции не проводились, и он думал, что партия уже окончательно превратилась в общественную мемориально-историческую контору. Поэтому решил в 1952 году вывести ее из власти окончательно, упразднив Политбюро и ликвидировав единоначалие. Оставался последний шаг созвать партконференцию и официально подать на ней в отставку. После чего партия лишится главного символа, а вместе с ним – главного рычага власти. Он все точно рассчитал. До мелочей. Даже сел на конференции отдельно от всех остальных партийных функционеров, надев свой старый полувоенный френч, который выглядел на фоне их цивильных костюмов – абсолютно чужеродным элементом. Не учел одного, теперь у партийных аристократов оставался единственный выход из положения. Он обязан был умереть на посту вождя партии. В случае такой смерти его преемник на посту секретаря ЦК в глазах людей автоматически становился вождем страны. Не просчитав этого, он проиграл. И это чувство проигрыша было особенно невыносимо. Он не додавил самую малость и пропустил встречный контрудар думая, что игра уже сделана. А сегодня ночью, когда стало плохо, когда он не дошел всего два шага до рабочего стола, не дотянулся какой-то пядей до тревожного звонка вызова охраны, предпринимать что-либо было уже слишком поздно. И вот теперь... Он вынужден лежать в луже собственной мочи и медленно задыхаться. Как же это все неправильно и несправедливо. А зачем? Вдруг неимоверно ярко вспыхнула в воспаленном мозгу мысль. Она была настолько ясная и отчетливая, а главное не его собственная, будто кто-то чужой занес ее прямо в голову, минуя уши. Вспыхнуло и рассыпалась на мельчайшие искорки пояснения. Зачем тебе все это? Ты и так уже сделал больше, чем все правители этой земли вместе взятые. Может быть стоит хоть один раз не плыть против течения, а заняться более интересными и глобальными делами? Человек застыл прислушиваясь. Он бы почувствовал это своим особым звериным чутьем, привыкшего к постоянной опасности хищника. Бред. Бред больного воображения, точнее отравленного. Какими такими интересными и глобальными делами он может еще заняться? Червяков кормить? Кстати о червяках. Будто шрапнелью взорвался мозг в следующую секунду. Почему такое пренебрежение? Пренебрежение они незаменимая составляющая часть биоценоза лучше бы оценил красоту мироздания где нет ни единой лишней и бесполезной детали все имеет смысл и все находит свое уникальное применение даже смерть кто здесь попытался закричать человек однако изо рта вырвался еле слышный хрип спокойно только спокойно Эти слова уже не взорвали мозг как граната, а стремительно выросли как цветы из семян, будто заполнив собой всю черепную коробку. Не пытайся что-то говорить, просто думай. Наш разговор происходит на других физических принципах, нежели примитивное колебание воздушного пространства. Вот сейчас тебе станет легче. Чувствуешь? Чувствую. Что ты сделал? Кто ты? Я не делал ничего. Ты просто впал в кому и стал чуть-чуть ближе ко мне. Поэтому нейронные связи твоего мозга не так активно сопротивляются моему воздействию. И ты не испытываешь такого дискомфорта. Сейчас я просто твой внутренний голос. Но если тебе больше нравится персонификация, зови меня Айтон. Какой Айтон? Здесь не может быть, не должно быть никаких Айтонов. Три кольца оцепления, охрана, сигнализация, бред это все горячечный бред кислородное голодание мозг хулиганит надо успокоиться вздохнуть поглубже ближе я стал к нему я стал ближе к полу вот это факт ничего сейчас передохну и поднимусь а вот это вряд ли то есть я конечно не против но подняться и вздохнуть сейчас уже не получится ах ты засранец да как ты смеешь Ты понимаешь, что тебе отсюда точно не выбраться. Тебя дурака нафарширует свинцом, как любительскую колбасу жиром. Давай, включай свет и тихо, медленно подходи, чтобы я видел твои руки. Ну, положим, чтобы отсюда выбраться, надо сначала сюда забраться. А я нахожусь на предельно безопасном расстоянии, если вообще термин расстояние здесь уместен. Так, понятно. Они решили свести меня с ума. Где-то работает динамик. Куда они его встроили? Когда успели не слушать? Главное не слушать. Надо заткнуть уши. Да я и так могу помолчать. Человеку показалось, что он уловил в голосе иронию. Но легче тебе от этого не станет. Время твое уходит, а оно сегодня, как никогда, главный невосполнимый ресурс. Может, ты прав. Давай помолчи. А чтобы не звенело от тишины в ушах, давай послушаем что-нибудь из того, что ты всегда любил. Например, Фигаро исполняет Эмиль гилельс Помнишь его? Человек услышал, нет, скорее почувствовал, как все окружающее заполняют аккорды Моцарта. Только сейчас они не текли через уши, а будто обволакивали и укутывали в невидимое, но мягкое и теплое одеяло вибрирующие в такт музыки. Сразу стало спокойно, весь мир и все переживания стали восприниматься как-то отрешенно. Через несколько минут человек сам решил нарушить молчание. Хорошо, я принимаю твои правила, но с одним условием. Я спрашиваю, ты отвечаешь. Я именно это и хотел предложить. Ты меня опередил. Спрашивай. Как ты попал ко мне в голову? Это спорный вопрос, кто к кому попал. И главное, это совсем не то, что ты действительно хочешь узнать. Спрашивай смелее. Музыка прекратила мягко и нежно обволакивать. И как только это произошло, на человека накатила дикая, ни с чем не сравнимая тоска. Страшная мысль, которую он постоянно гнал от себя огромным раскаленным гвоздем прошла через все его естество, оставляя после себя дымящуюся открытую рану. Я умираю? Голос ответил не сразу. Такое впечатление, что он тщательно подбирал слова. Смотря какой смысл ты вкладываешь в это слово. Если ты имеешь ввиду «исчезаю», то нет. А вот Переход уже неизбежен. Собственно, я тут именно по этому поводу. Ты ангел? Для ортодоксального материалиста у тебя слишком патриархальные представления о высших силах. Позволь, я тебе объясню. Тем более, что время у нас еще есть. Ты лично можешь наблюдать три устойчивых состояния природы. Первое и самое примитивное – минеральное. Например, камни. Находящийся в этом состоянии предмет не способен трансформировать себя в зависимости от изменения окружающей среды. Более высокая ступень развития, растительная, предполагает возможность самотрансформации и реагирования на изменения условий существования. Например, цветок реагирует на восход солнца, раскрывается, даже поворачивается вслед за ним. Следующая ступень – биологическая, на которой находятся практически все известные тебе живые организмы. Так вот, представь себе обычную капусту, которая раскрывает листочки, радуясь солнцу. И тут подбегает кролик и отрывает капустный лист. Для капусты это принципиально непознаваемая высшая сила, имеющая возможность казнить и миловать. Но мы-то знаем, что это просто кролик. И ты, как человек по отношению к кролику, такая же принципиально непознаваемая высшая сила. Да-да, я, кажется, читал шутку про спор рыбок. Ну хорошо, предположим, бога нет, но кто тогда воду в аквариуме меняет? Тоже подходит. Так вот, если перейти в другое измерение, то окажется, что человек – тоже капуста для какого-нибудь кролика, которого человек считает высшей силой. Ну, как аллегория подойдет. Стало быть, ты и есть тот самый кролик? Наверное, да. Для обитателей следующего по сложности пятимерного пространства. Даже микроб, но я предлагаю не злоупотреблять аллегориями. Как любые приближения, они таят в себе риск системных ошибок. Достаточно понять, что все мироздание – это сложная иерархическая система, куда ваш Трехмерный мир вложен как в матрешку в наш четырехмерный, а он в свою очередь разворачивается в пятимерный и так далее. Почему я не вижу ни тебя, ни твоего мира? Я тоже тебя не вижу. И если я для тебя это голос в голове, то ты для меня сплетение биологических и электрических импульсов. Твой мир для моего и мой для твоего – это разные поля и излучения, пронизывающие друг друга, но не пересекающиеся. Их можно измерить, но невозможно увидеть. А когда при определенных условиях это все-таки удается, история пополняется еще одной легендой про призраков, чертей или неопознанные летающие объекты. Тогда просто расскажи о нем, чтобы я мог представить. Я уже говорил, что более сложный, более многомерный мир принципиально непознаваем аллегории грубы определения неочны. как можно рассказать от природы слепому что такое зеленый цвет, если он его никогда не видел И что я никогда не видел? Например, ты не видишь электромагнитное излучение, хотя для меня оно не только видимо, но и осязаемо. я даже могу его скатать и швырнуть как снежок. Правда, тогда ты его тоже увидишь. У вас даже название есть. Шаровая молния. Так ты, Зевс Громовержец. С тобой таким трудно общаться. Мешает комплекс неполноценности. Пусть он тебя не мучает. Что-то не можешь ты, чего-то не могу я. Например. Например, нам в нашем измерении недоступна ваша способность конструировать реальность. У нас нет такого широкого права выбора. Кстати, вы, такие прожженные материалисты, почему-то не осознаете или не верите, что мысль материальна. Наш личный опыт этого не подтверждает. Наоборот, подтверждает постоянно, только делает это нелинейно. И в чем же заключается материальность мысли в случае смерти? В законе сохранения энергии. Ничто не появляется из ниоткуда и не исчезает в никуда накопивший достаточный потенциал переходят в более сложный многомерный мир. Растерявшие его спускаются в более примитивный. То есть, если по-простому, в рай или в ад. Эти слова имеют стереотипы, не отражающие действительность, но за неимением лучшего можно согласиться и с такой формулировкой. Ты пришел, чтобы помочь мне умереть здесь и родиться в вашем мире? Для того, чтобы помочь тебе умереть, мне пришлось бы записываться в очередь. А вот насчет нашего мира, дело в том, что твой потенциал позволяет тебе перейти сразу в вышестоящий мир, минуя наш. И для нас это, не скрою, огромная потеря. Человек с такой энергетикой, большая редкость, и я хотел просить тебя выбрать нас. У меня даже есть такое право выбирать неожиданно. А что я еще могу выбрать? Я уже говорил, что люди обладают необычайно широкими возможностями. В таком случае мой выбор тебе не понравится. У меня здесь неоконченные дела. Этого я и опасался. Послушай, подумай, зачем ковыряться в молекуле одного отдельно взятого кирпича, если твой потенциал позволяет складывать сразу стены мироздания? У тебя есть возможность пользоваться принципиально иными инструментами. Ты думаешь, что материальный мир – это то, что ты видишь? Да это меньше одной миллионной процента. Чайная ложка вещества нейтринной звезды весит миллиарды тонн. Вспышка сверхновой ярче света целой галактики. До края видимой вселенной летит 13 миллиардов световых лет. И возможность прикоснуться ко всему этому, променять на возню с отстранением от власти какой-то партии. Оно того стоит? Не знаю, но по-другому я не смогу. Ну что ж, будет все, как ты захочешь, но совсем не так, как ты себе это представляешь. Из воспоминаний дочери Сталина, Светланы Аллилуевой. Отец умирал страшно и трудно, и это была первая и единственная пока что смерть, которую я видела. Бог дает легкую смерть праведникам. Последние 12 часов уже было ясно, что кислородное голодание увеличивается. Лицо потемнело и изменилось. Постепенно его черты становились неузнаваемыми, губы почернели. Последний час или два он просто медленно задыхался. Агония была страшной. Она душила его у всех на глазах. В какой-то момент, не знаю так ли на самом деле, но так казалось, очевидно в последнюю уже минуту,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 Тут он поднял вдруг кверху левую руку, которая двигалась, и не то указал ею куда-то наверх, не то погрозил всем нам. Жест был непонятен, но угрожающий, и неизвестно, к кому и к чему он относился. В следующий момент душа, сделав последние усилия, вырвалась из тела. Утром 6 марта из правительственного сообщения для народа СССР и всего мира стало известно, что 5 марта 1953 года в 21 час 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.